вытаращенными глазами. «Что такое?» — зашепдала она испуганно. «Не может быть! Ой, девочки, я, наверное, сплю! Ущепните меня, ой, девочки! Да ведь это же Махаон, самый настоящий Мааков Махаон из Уссурийского края!» «Как же он здесь ощутил махаон в нашем городе? Вот чудеса, поразительное явление, целое открытие, тема для научного доклада». бормоча эти слова, Фокина успела тихонечко взять у одной из девчонок сачок, подняться, сделать шаг вперед и застыть на одной ноге. И так случилось то, чего я боялся больше всего на свете» кружок юнаток во главе с спинкой фокиной обнаружил спящего махаона то есть не махаона а спящего костю малинина и сейчас моему лучшему другу грозила быть может самая смертельная опасность из всех опасностей каким мы подвергались с ним все это время девочки скомандовал шепотом фокина остолбеневшим юнатком, окружайте только тихо ловить буду я сама. Молча, с очками на изготовку, девчонки стали окружать спящего Малинина, того самого Костю Малинина, которого они по своему неведению считали маковым махаоном, чудом залетевшим в наш город из далекого Сурийского края. Событие двадцать шестое. В морелку, потом в сушилку и в распрямилку. «Сейчас мы его поймаем!» — прошепела шепотом Фокина, качаясь на одной ноге и боясь спугнуть Костю. «Поймаем! И в морилку, потом в сушилку, потом в распрямилку Хуй донесся до меня голос сладко спящего Малинина. Костя спал и даже не предполагал, какую страшную гибель готовила ему староста нашего класса Зинка Фокина. Нельзя было терять ни одной минуты. Тем более, что вернувшиеся с улицы ребята тут же присоединились к Зинке Фокиной и тоже выразили самое горячее желание поймать Костю Маленина, то есть Махаона, и посадить его в морилку. Вот лоботрясы несчастные, что угодно согласятся делать, лишь бы не работать. Появившиеся на участке Венька Смирнов и Генка Карамыслов тоже решили принять участие в этом ужасном деле. Венька растолкал девчонок, взглянул на Костю Малинина и заорал, «Да мы же этого тельпа с Генкой недавно на улице ловили!» Зинка Фолкина, вместо того, чтобы сделать Смирнову и Коромыслову выговор за опоздание на воскресник, только зашипела на Веньку, а девчата, воспользовавшись суматохой, оттеснили всех ребят в кусты и стали осторожно сжимать вокруг Малинина Кости смертельный круг». Что же делать, что же делать? Я выпорхнул из травы, налетел на Зинку Фокину и стал вокруг ее правого уха и умолять ее, чтобы она оставила в покое костью Малинина. Зиночка, закричал я, остановись, это же не бабочка, это человек в виде бабочки, не Махаон это, это Малинин. Но Зинка Фокина отмахнулась от меня, как от надоедливой мухи. Девочки! «Да что же вы делаете?» — кричал я изо всех сил. Но они все словно оглохли и ослепли. Они меня не видели и не слышали, словно я и вообще не существовал на свете». Страшное кольцо продолжало сжиматься вокруг кости Малинина все теснее и теснее. Я заметался, потом взлетел вверх. Оставалось только одно сбить спящего Малинина с камня, взять его на таран. Быть может, он хоть от удара проснется, сложив крылья, я ринулся вниз, скользнул над травой и, в той силы, ударил костью головой в бок. От сильного удара в голове у меня все помутилось, и перед глазами поплыла радуга, а Костя сорвался с камня, подпрыгнул, подлетел, проснулся в воздухе и как очумело и закрутил глазами. «Костя, делай свечку! Свечку делай!» — заорал я не своим голосом. «Какую свечку?» — сказал ничего не соображающий Костя Малинин, протирая заспанные глаза — Тогда я схватил его за лапу и потащил за собой в небо круто вверх. И откуда у меня только сила взялась? В одну секунду я поднял кость у Малинина, как на лифте выше кустов, внизу, где-то там, под нами, раздался дикий визг. Это что...